Понимая, что его прижали к стенке, Ага обвел нежеланных гостей полными ненависти и укора глазами. «Значит, вы пришли, чтобы выбить из меня правду?» — усмехнулся он, с горделивым видом занимая привычное место в кресле за столом. «Мы пришли говорить, рассчитывая на ваше благоразумие, шериф», — возразил сыщик, опускаясь на стул и буравя его немигающим взглядом. «Мы не враги вам, хотя и не стану лукавить. Преследуем свою цель!» «Каждое существо в этом мире преследует свою цель!» Горестно улыбнулся Ага, смерив оценивающим взглядом неказистого Аро. «И вы обязаны понять меня. Чтобы сохранить город от безумия, приходится использовать стальные перчатки». «Есть вещи?» которые мне интересны несколько больше, чем ваши методы правления, — оборвал его красивую речь сыщик. «Лучше пролейте свет на сегодняшний цирк с разбойничьим королем. Досадный фокус, что был сегодня на холме». «Зачем вам понадобились все эти трюки? Ведь то, что никакого разбойника нет, ясно как божий день». «Ясно, но не всем». Проверг его мысль шериф. «Золотая карета помогает мне отвлечь горожан от истинной проблемы. Ведь зло, поселившееся в округе, гораздо страшнее любых головорезов». Подозрительно оглянувшись по сторонам, Ага перевалился через стол и приблизил лицо вплотную к Францу. «Вы наверняка слышали о ведьме. По глазам вижу, что слышали». Так вот, то, что творится здесь, не просто суеверие или байки заскучавших провинциалов. Лес, стоящий вокруг Игнии, сошел с ума и стал опасным. Немало путников, попавших в его чертоги, исчезли без следа. «А мне казалось, что пропажа путников — дело ваших рук». Взгляд, который Франц бросил на Агу, был прямой и требовательный. Но шериф выдержал его. «Мне пришлось так поступить. Его голос стал еще тише и напряженнее. До города доезжали немногие. А от всех тех, кто покинул его, оставались лишь разбитые экипажи вдоль дороги. «Мы видели подобное на подъезде к Игнии, не выдавая тревоги, добавил Франц. «Но не нашли следов убийства. Ни коней, ни людей». «Вы плохо знакомы с этим местом и не слишком прислушиваетесь к моим словам», нервно бросил Ага, просверлив Арора сержным взглядом. «Я повторю, лес вокруг вас безумен. Он породил жутких тварей, невиданных легендам и сказаниям. Лисы с человеческими лицами приходят в дома, на улицы выбегают озверевшие барсуки и еноты, а гигантские улитки пожрали все, что осталось от несчастных, ехавших в тех экипажах. Вспоминая недавнее прошлое, Франц коротко переглянулся с Ферро, и тот кивнул ему, молчаливо подтвердив слова шерифа. А сам прекрасно помнил недоумение мертвеца, почуявшего запах гигантского моллюска. «Если так, почему вы не обратились за помощью в столицу? Его Величество наверняка прислал бы сюда свою армию». «Обращался! Я же твердил вам, что обращался!» — отмахнулся шериф, Но выглядело это как-то неуверенно. И Франц, мгновенно уловив ложь, переспросил. «А если честно, не стоит лукавить. Ваша фальшь сочится наружу». «Честно? Хорошо. Давайте будем честными. И давайте пообещаем друг другу, что разговор наш останется между нами». А Рок кивнул, нехотя соглашаясь. Ему порядком надоели увертки Аги. «Я слушаю. Вы ведь из придворной знати. Наверняка потомственный сыщик, как это принято там, в больших городах, где подобные вам живут в достатке и роскоши, зная, что будущее давно предопределено, и все пойдет как по маслу. Служба, карьера, деньги». «Слава! Уважение! Для нас, провинциалов, все обстоит иначе. Вы и представить себе не можете, чего стоило мне это место!» Надо сказать, карьерный путь Аги волновал Франца мало. Но, решив выслушать все по порядку, он дал шерифу высказаться, а тот продолжал. Я полжизни положил на то, чтобы стать шерифом. Я разогнал всех разбойников в округе и пережег всех ведьм. А надо сказать, в реале таковой оказалась лишь одна. Когда я занял пост, Игния была крошечным поселком. А теперь это прекрасный укрепленный город, построенный моими руками. Сжатые кулаки. Гулка упали на стол. «А теперь мой город повергнут в хаос. Среди людей царит паника. Лес сеет гибель. А все из-за того, что какая-то шальная ведьма вздумала подвинуть меня с трона». «У вас нет трона?» — оборвал его пылкую речь Франц. «Выходит...» «Дело в том, что вы боитесь за свое место? Ведь король наверняка разжалует вас, прознав, что вы не в силах справиться с напастью». «Вы проницательны», — коротко кивнул Ага. «Именно поэтому я делаю все возможное и невозможное». «Смущает одно. Вы боретесь с ведьмами, а сами прибегли к весьма сомнительному колдовству». «Вы о пришествии золотой кареты!» Понимающе кивнул Ага. «Ну что ж, я поведаю вам и об этом. Увиденное вами чудо, привидение, дух. Назовите как угодно. Одно лишь скажу наверняка. Оно не рукотворно, и никакая магия здесь ни при чем». «Значит, призрак?» Аро смерил собеседника строгим взглядом. «А зачем призраку деньги? Извольте спросить». «Деньги нужны мне. На жалование для солдат и в казну. Город обнищал. Но я верю, что настанут лучшие времена. Времена без ужаса и террора. Тогда я восстановлю славу Игнии и расширю ее границы» превратив из захолустья в процветающую столицу юга. Захлебнувшись пылкой речью, Ага глотнул воздух, выдержав паузу, продолжил. А то, что нужно призраку, мне неизвестно. Он приходит раз за разом и исчезает. Самое поразительное, что с приходом золотой кареты ведьма отступает, и один экипаж, покидающий город, достигает границы леса, Целости и сохранности. Хотя рассказ шерифа пролил некий свет на происходящее, многое так и осталось загадкой. Франц, привыкший находить всему логическое объяснение, полученными ответами остался недоволен. Он простил бы Аги любой фарс, любую ложь и игру, лишь бы призрак был рукотворным, а ведьмы не оказалось бы вообще. Судорожно, крутя в голове все услышанное в разговоре, Арос спросил, наконец, «Почему эта ведьма преследует жителей города? Нет ли в том вашей вины?» Похоже, шериф очень не хотел, чтобы такие слова прозвучали, но, пообещав говорить на чистоту, слово свое сдержал. Когда я занял пост, мне пришлось уничтожить ведьму, жившую в этом городе. Ее звали Игнета, И вина ее была стопроцентно доказана. Она погубила почти половину жителей. За то, что в голодное время эти несчастные отправились в лес на поиски еды. Лес слыл ее вотчиной и, похоже, остался ею до сих пор. «Вы уверены, что ведьма из прошлого умерла?» «Мы сожгли ее на роковом холме. Ветер в тот день поднялся до урагана, задул костер и свалил столб с телом в реку под ту сторону холма. Все произошло под конец казни, так что выжить она не могла». «Говорят, ведьмы живучи!» задумчиво произнес Оро. «Исключено!» Тут же резко оборвал его Ага, а потом, чуть смягчив тон, добавил. «Даже если и так, на теле должны остаться ужасные следы, по которым её было бы легко опознать». Сыщик кивнул, не найдя чем возразить. Из-за его спины прозвучал голос мертвеца, который молчал, Все предыдущее время, внимательно слушая разговор. «Я чую запах вашей ведьмы в городе. А в день нашей первой встречи этот запах витал здесь, в кабинете». «Не может быть!» — взволнованно пробормотал Ага. «Не может быть такого!» «Я говорю лишь то, что чую». Повторил Фиро, подходя ближе к столу и тем самым заставляя Агу отпрянуть назад, вжавшись хребтом в спинку стула. Ко мне многие приходят, каждый горожанин вхож сюда. Постарайтесь вспомнить, настоятельно пожелал Аро. В тот день задумался Ага. Заходила с жалобой старуха Велина. Трактирщик из красного оленя, булочник, пошмачник, гончар, сын хозяина гостиницы, служанка из пекарни. Среди них лишь две женщины, да и те невинные коковцы Старуха, Божия, Дуванчик, несмотря на скверность нрава, а девчонка тихая и приветливая. Лицо у нее чистое, а волосы светлые. Без намёка на рыжину. «Всё равно стоит проверить», — взбодрился Аро, радуясь, что появилась хоть какая-то зацепка. «Где она живет? «В пекарне, что на первом перекрестке после площади». Посещение пекарни не принесло ничего, кроме досады. Служанки Сары там не оказалось. Никто не знал, куда пропала девушка, Кто-то видел, что она отправилась на рынок за травами. Но то было с утра. «Это не она», — тихо сказал мертвец, отвязывая лошадь от блестящего поручня на крыльце пекарни. «Запах совсем другой». Остается старуха», — задумался Франц, забираясь в седло и правя обратно в гостиницу. «Хотя...» «Что-то подсказывает, что и она не та, кого мы ищем!» Шериф мог позабыть о ком-то из посетителей, вглядываясь в серую дымку леса, предположил Ферро. «Мог!» — согласился сыщик, разглядывая закрытые наглухо окна вторых этажей. «Но он не производит впечатления человека рассеянного и забывчивого!» Взгляд Франца наткнулся на странный символ, намалеванный краской прямо на стене. Цилиндрическое сооружение, похожее на бочку, сложенную из камней, заключённое в звезду и обведённое кругом. Под символом виднелись полустертые эльфийские руны. «Избегай зла», — гласили они, если Франц ничего не напутал с переводом. Остановив лошадь, и, осмотрев изображение в течение пары минут, сыщик задумчиво произнес, будто разговаривая сам с собой. — А что мы вообще знаем о ведьмах? — Я — только элементарные вещи, почерпнутые из сказок и легенд, то есть почти ничего. — А вы? — Я не сталкивался с ними, — ответил мертвец, ожидая замешкавшегося сыщика. Так ни с чем они вернулись обратно в гостиницу. Унылое покосившееся здание смотрело неприветливо темными окнами. Из разводных прудов тянуло затхлой грязной водой. Где-то на заднем дворе обреченно выла одинокая собака. В таверне было людно. Впрочем, как и до этого. Вынужденным постояльцем гостиницы Не хотелось сидеть в своих холодных, сквозящих многочисленными щелями апартаментах. Здесь, внизу, хоть и не чувствовалось обычного для подобных заведений уюта и гостеприимства, зато имелся неплохой грок и вполне приличное жаркое. Уже на входе Аро уловил напряженный, сосредоточенный взгляд мертвеца. Сыщик проследил этот взгляд, И увидел девушку, сидящую за столом в центре помещения. Он вспомнил ее сразу. Та самая, что отыскалась в проклятом подземелье, а потом таинственно исчезла из лики. Она тоже заметила вошедших и замерла. Казалось, даже перестала дышать. Франц еще не успел сделать и шага, а его спутник двинулся вперед и опустился на стул напротив девушки. Аро поспешно устроился рядом и тихо поинтересовался. «Надеюсь, вы покинули Ликию по собственной воле?» Девушка медленно кивнула, не глядя на сыщика. Ее глаза заворожённо рассматривали мертвеца. «Путешествуете одна?» — продолжил расспрос Аро, И, видя испуг собеседницы, решил смягчить тон. Да, тихо ответила Таша, и немного успокоилась, увидев, как Феро чуть заметно кивнул ей. Верно. А вмешательстве Кагиры лучше не распространяться. Простите, простите, раздалось рядом, на стол упала огромная тень. Что вы хотели от моей спутницы? Таша сжала зубы, искренне надеясь, что Элавия не догадается, и в этот раз заявить об их сомнительном родстве. Но купчиха оказалась весьма проницательной, и, усевшись подле Таши, мягко поинтересовалась. «Я вижу, вы знакомы с моей милой соседкой. Мы путешествуем вместе от самого Алого Лема, и если бы не сие досадное недоразумение...» «Давно бы были в Сибре!» «Вас задержали игеря спросил Ларо, с долей страха разглядывая огромную купчиху, занявшую практически все пространство напротив него. «Двое вооруженных мужчин! Но мы не стали возражать! После жуткого зрелища, увиденного ночью!» Элавия зашептала, словно боясь, что ее услышит кто-то лишний. Перевернутая карета в лесу. «Ясно?» — кивнул Франц. «Конечно, ясно!» — Воодушевленно закивала Элавия. «Ясно, как божий день. Это происки ведьмы. И не простой, а очень сильной и могущественной. Вы разбираетесь в ведьмах, если так легко определяете степень их мощи?» Заявил Аро, едва скрыв сарказм, но надо отметить, что в его словах крылась значительная доля надежды. «Это же очевидно!» — поджала пухлые губы купчиха, и в голосе ее прозвучала нота обиды. «Весь лес ей подчинен. Вы видели жутких тварей, что ползают там? Огромных улиток. А этот мох, Черный мох, «Он есть даже тут, в таверне! Поглядите!» Элавия закатила глаза к потолку. Сыщик и Феро тут же последовали ее примеру. Слабое освещение позволило лишь смутно разглядеть черные клочья, пробившиеся из щелей возле балок. Ведьма захватила лес, свела его с ума и натравила на город. «Откуда у нее такая сила?» усомнился сыщик. «Вы знаете, что такое ведьма, мой господин?» был ответ. «Ведьма не человек, не зверь и не нежить. Она сама есть сила, что сродни потоку. Только мощь свою она черпает из ярости и обиды, ненависти и мести». «Насколько мне известно, — «Ведьма-женщина», — заинтересованно продолжил сыщик. «Чтобы существовать, ей нужна плоть. И лишь женское тело подходит для этого. Ведьм-мужчин не бывает», — пояснила Элавия, довольная, что отыскала такого внимательного слушателя. «Она телесна, значит, уязвима. Значит, ее можно отыскать и обезвредить». «Не так-то это просто!» — улыбнулась Купчиха. «Ведьма все выворачивает наизнанку, всё ставит с ног на голову. Будет непросто поймать ее даже в небольшой игнии». «Посмотрим?» — вежливо кивнул Франц, поднимаясь из-за стола. «А вас я настоятельно попрошу, будьте осторожнее, и лишний раз...» Не покидайте гостиницу.